У изначального масонства, как русского, так и западного, была великая и благородная цель, которую уже упомянутый Иван Перфильевич Елагин еще в XVIII веке описывал так. «Сохранение и предание потомству некоторого важного таинства от самых древнейших веков и даже от первого человека до нас дошедшего, от которого таинство, может быть, судьба целого человеческого рода зависит» да Бог благоволит ко благу человечества открыть Оне всему миру. Это известнейшая цитата. Она разошлась по множеству масонских трактатов, исторических трудов и обзорных статей, из чего видно, что масоны в былые времена не делали секрета из существования такой тайны. Похожие упоминания о Великой Тайне можно найти и в европейских масонских сочинениях тех лет, например, у Луи-Клода де Сен-Мартена. Но со времен Французской революции, или, вернее, с начала XIX века, точка бифуркации где-то там, европейское масонство теряет свой мистический заряд. Создается впечатление, что все взыскующие этой великой цели вдруг отбыли в неизвестном направлении, а в масонских ложах остались только карьеристы и политические заговорщики. Объяснение этого феномена, однако, выходит за рамки нашей статьи Мы говорим лишь о том, что изначальная великая цель у масонства, несомненно, была. Исследователи масонства много лет гадают, что же это было за тайна. И вы, несомненно, знакомы с самыми дикими из предположений. Мировой захват власти, видимо, Китай, Индия и Япония в этой логике другая планета. Секретный союз с какими-то рептилоидами, так в России традиционно называют либералов. Поклонение князю тьмы и так далее. Каждый год в нас выплевывают очередной десяток вдохновенных сочинений на эту тему. Комментировать их не хочется уже давно. Серьезные ученые, с другой стороны, признают тайну масонства, во всяком случае сам дискурс тайны, но сводят все к этическому и нравственному закону, проповедь которого должна была со временем сделать землю Эдемом. Оставим это без комментариев тоже. Нигде в открытых источниках древняя тайна масонства не раскрывалась прежде в своей ослепительной простоте, хотя все необходимые для правильного вывода ингредиенты были на самом виду. Голговский это сделал. Тайна элементарна и при этом весьма возвышенна. Одна из причин широкой бытовой неприязни к масонству заключается в связи последнего с иудейской древностью. Связь эта существует в действительности и никогда не отрицалась вольными каменщиками. Так энциклопедия масонства 1906 года открыто заявляет, что «каждая ложа есть символ иудейского храма». Антисемиту, конечно, одного этого достаточно для недельного приступа изжоги. А тут еще антихрист, который по одной из христианских легенд должен будет отстроить третий храм. Не его ли пестуют масоны? Интересно, кстати, что ближайший соратник Ленина Николай Бухарин, которого часто записывают в масоны, по собственному признанию воображал себя в детстве антихристом и расспрашивал свою мамочку, не блудница ли она? Может, конечно, и врал, но в любом случае не надо было рассказывать Кобе. Однако термин ⁇ Храм Соломона ⁇ и даже знаки ⁇ Алеф ⁇ -Бет ⁇ широко используемые масонами в их шифрах, не имеют прямого отношения к современному иудаизму или евреям как нации. Все это связано исключительно с историей европейской оккультной мысли, растущей из того же абрахамического корня, что и три главных мировых религии. А когда столько разных сущностей растет из одного корня, неудивительно, что мы натыкаемся на клубок жалящих друг друга змей. Но что тогда слова о храме означают в действительности? Возводя свою родословную к строителям Иерусалимского храма, масоны понимали это и метафорически, и буквально. Сооружение храма Соломонова означало для них одновременно и мистическое делание, практикуемое братством философов-искателей, и вполне конкретное строительство некоего здания, ложи или объекта. Ту же цель ставили перед собой протомасоны, тамплиеры. Считается, что их тайной целью была не защита паломников, а именно восстановление храма, в соответствии с пророчеством Иезекииля. Тот, кто читал это место в Библии, знает, что сделать это непросто. Пророчество многословно, туманно и несомненно представляет собой символический шифр, разгадать который, кстати, тщетно пытался в последние годы своей жизни другой известный масон, сэр Исаак Ньютон. Упорное и последовательное непонимание или слишком буквальное толкование, связанное с храмом центральной метафоры масонства, удивляет, но становится объяснимым, если мы вспомним, что историки – это почти всегда культурные материалисты. Они склонны воспринимать храм Соломона как исторический сюжет, религиозную доминанту, свидетельство политического могущества и экономического подъема иудейского царства и, наконец, как разрушенный памятник архитектуры, То есть они готовы увидеть в нем что угодно, кроме самого главного. По древнееврейским представлениям, храм — это место, где обитает Бог. Он может путешествовать в шатре и эскинии, а может, если будут соблюдены определенные условия, поселиться в своем доме. Но Бог, понятное дело, не живет в храме. Бог везде и нигде. Храм — это место, где Бог становится доступен для человека. Если мы переведем эти представления на современный язык, у нас получится, что храм — это некая материальная структура, делающая возможным земное проявление божества. Своего рода, как говорят фантасты, портал между землей и небом, искусство возведения которого было знакомо древним и утрачено с развитием так называемого прогресса. Термин «портал» применительно к храму Соломона впервые употребил именно Голговский. Все великие древние храмы служили такими порталами. Но искусство их возведения было утрачено еще в римские времена. Темплиеры, а вслед за ними масоны, обладали, по всей видимости, очень старым, но неполным чертежом, планом, описанием портала, называемого ими Соломонов храм. Их мистическое делание и было попыткой восстановить это знание в целостности по известным осколкам. Храм Соломона в этом символическом значении вовсе не огромное строение из камня, дерева и так далее. Такое здание просто оправа. Важен вделанный в нее драгоценный камень, особым образом выстроенная в пространстве конфигурация материальных объектов, алхимических элементов и оккультных символов. Именно ее структуру и состав описывает масонская криптосимволика. Такие выражения, как «магнум опус», «философский камень», и так далее указывает на то же самое отметим что храм вовсе не должен быть чем то гигантским его физический размер не важен маркиз сефин дальвейдер по некоторым сведениям завершил магнум опус случайно собрав храм соломона из кусочков золота серебра свинца пластинок слоновой кости со знаками Алеф бет и других подобных материалов прямо на своем рабочем столе в и был ослеплен ударившим в него лучом божественного света. Однако Дальвейдер оказался не готов к откровению. По слухам, он после этого сошел с ума и вскоре умер. Перед смертью он все время повторял, что Бог — это золотая рыбка. Другой мистик, английский драматург Кристофер Марло, вообще исчез во время подобного опыта, что было скрыто его братьями по ложе. Исследователь, анализирующий масонскую тайнопись в попытке понять, что же представлял собой этот священный объект или храм, обнаружит себя стоящим перед бесконечными рядами шифров, которым нет ключа. Мало того, большая часть этих шифров вообще лишена смысла. И задача их только в том, чтобы сильнее запутать профана. В некоторых ложах считалось, что знание о храме состоит из двух частей. Пророчество Иезекииля, записанного в Библии, и тайного ключа к нему, передаваемого в кругах посвященных. Этой точки зрения придерживался, например, сэр Исаак Ньютон. Другие полагают, что Иезекииль имеет в виду лишь внешнюю оболочку, куда уместно было бы поместить храм, и его описания не имеют иной ценности, кроме исторической и художественной.